Тишки и картинки о животных» Нина Сопотницкая, Виктор Лесковский «Собирайтесь все скорей, — говорит мартышка, — как проходит День зверей, вам расскажет книжка. Солнце крыши золотит с ветерочком в паре, в зоопарк щенок летит на воздушном шаре. Он кричит, «Сейчас спущусь, не сломать бы ноги!» Гостя встретил серый гусь, «Вымойся с дороги!» Тут хорек явился вдруг, «Кто пришел к нам в гости?» Ну а филин только, «Ох, псу принес я кости!» Цапля встала на заре, «Где вы там, лягушки?» Рыси утро за столом сей семьей встречают, нынче каша с молоком и ковришка к чаю. Ослик, труженик, везет повару продукты, чтоб звериный весь народ ел не только фрукты. Гусь гуляет во дворе шляпа на макушке. Выдра плещется в ручье, моет лапы ушки. Ешь не лакомится сам, ждет на завтрак маму. Дятел срочную друзьям выбил телеграмму. Белка спряталась от всех и на завтрак ест орех. Развалилась у окна рыженькая кошка. Завтрак сам придет ко мне, подожду немножко. И храпит лишь царь зверей звуком утра в торе. Просыпайся, лев, скорей, все зверушки в сборе. Почему ты грустный, тигр? Скучно без звериных игр. Провинился, видно, я, не идут ко мне друзья. Медвежат зовут Куала. их осталось очень мало. Жить в лесу совсем непросто, зверю маленького роста. Убежал от волка в лес и на дерево залез. Птицы беленькие, чайки, в синем море, как хозяйки, Всю дорогу от земли провожают корабли. Папа с мамою пингвины фрак набросили на спины. К фраку белая сорочка, с ними маленькая дочка. Белкин братик Бурундук, не разгрызть ему фундук. А вот кедровый орех разгрызет быстрее всех. Был когда-то он ребенком, милым, ласковым котенком, но подрос он, и теперь леопардик хищный зверь. Бурый мишка на пенек усадил сынишку, славный выдал седеньек, почитаем книжку. Бык не бык, а страшен как. Может, лев? Едва ли. Оказалось, это як. Так его назвали. Ах, проказницы-мартышки! Посрывали светок веток шишки. Где нашли они сейчас этот спелый ананас? Угощают пеликанов сладкой мякотью бананов. Рыбу... Любят пеликаны, сами кушайте бананы. Воробей у родничка ловит клювом червячка. Испугался паучок в паутину и молчок. На крыльце блестит колечко. Ворона села на крылечко, Каркает кошмар, кошмар. Кто хозяин? Кар-кар-кар. Добрый уж. Тем знаменит, что не жалит, но шипит. Уползает в камыши и оттуда ши-ши-ши. У зеленого болота жить лягушке неохота. На болоте тина, кочки. Мне же нравятся цветочки. Жук над пашнею кружит, озабоченно жужжит. Я кружу, кружу, кружу. Я друзей ищу, жу-жу-жу. Пчёлы носят мед в колоду, только в ясную погоду. А в ненасти и грозу угощают медом. зу. В лесу волку холодно, в лесу волку голодно. Вот и воет на луну зимней ночью. У-у-у-у! О, взревел медведь, как же тут не зареветь, Я такие видел сны, разбудили до весны. Зайцы скрылись в непогоду и творят в амбаре шкоду. Первый, подмигнув подружке, шарит лапою в кадушке, А второй из-под тишка сыплет зерна из мешка. Лишь четвертый отдыхает и за всеми наблюдает. Кто там ухает в ночи? Это ухают сычи, и, пугая чей-то слух, из дупла кричат у ух у ух, у -ух". «Эй, рысёнок, ты ведь кошка, хоть и дикая немножко! Мама кошки этой рысь, ей не скажешь строго, брысь!» Слышишь голос над креницей? В рощу нас зовет синица. Кому край родимый мил, не ленитесь, чил-чив-чил. -чил. Летела сова, веселая голова. Вот она летела, летела, на веточку села, Хвостиком повертела, по сторонам поглядела, Песенку спела и опять полетела. Петушок, петушок, золотой гребешок, что нашел ты на таку? Зернышко кукрику. -ку. Я снесла яйцо в малине, не хочу нестись в корзине. Ко-ко-ко, в -ко -ко. ней места мало, так нам курочка сказала. Пушистые комочки бегут за мамой кочкой. Пить-пить-пить. Пищат, пищат, и к ручью спешат, спешат. Гуси, га! далеко львы на луга. Там поспела кашка и растет ромашка. Под пастушечью дуду утки плавают в пруду. Плаваем в пруду не зря, ловим рыбку. Кря-кря-кря. Композитор сверчок, вынул скрипку и смычок. лес по лесенке на пень и пиликает весь день. Мы живем в лесной избушке, а в лесу живет кукушка. Мы уселись на стогу, слушаем с утра ку-ку. Небывалый просто случай, в небе розовые тучи. Глянь, фламинго прилетели, кли-кло-кло. На воду сели. «Кто стучит в лесу? Тук-тук!» — спросил Белку-бюрундук. «Это дятел строит дом, без крылечка, но с окном!» На лужайке возле елки поселились перепелки. Причитают до утра. «Спать пора! Спать пора!» «Прощайте, мы на край земли!» — взлетают в небо журавли. «Курлы, курлы, прощайте, дети, весной нас ждите на рассвете!» Мудрый тигр сказал волчице, «Не пора ли зверям учиться?» Возле речки, близ горы, школу строили бобры и построили за лето. «Что за чудо школа эта?» Десять окон, пять дверей пригласили всех зверей. Звери-мамы, звери-папы взяли деточек за лапы, привели их в первый класс, и учёба началась. Так сказал медведь-учитель, не кусайтесь, не рычите. В школе все должны дружить, а иначе не прожить. Приучайтесь все к порядку, утром делайте зарядку, мыйте лапы и носы в чистых капельках росы. Берегите старый лес, он хранитель всех чудес. Не топчите муравейник, не ломайте куст на веник. Жизнь в лесу под каждым пнем, и нельзя играть с огнем. Зарубите на носу. Вам ведь жить в родном лесу. И прилежные зайчатки записали все в тетрадки. Медвежата тоже тут лапу левую сосут, Ну а правой лапой пишут: Будем слушать папу Мишу. И старается лисенок изо всех своих селенок. И списал он всю тетрадь. Он ученым хочет стать. Вот. И кончился рассказ девочки-мальчишки. Не хотите ли встретить нас в следующей книжке?